Глава 7. Лес проклятых Когда я перешел запретную черту, отделяющую мир живых аркады и мир мертвых лесопроклятых, то увидел, как старец в образе монаха, одетого в черное одеяние, на спине которого нарисован белый крест, читал молитву. Я подошел к нему и спросил. «Зачем ты читаешь самоубийцам молитву?» «Молитва уменьшает их страдания». «Тебе какой толк от того?» «У каждого свое предназначение» «Маг из Ордена Распятых» «Тебе ли не знать?» «Как ты догадался, кто я такой?» «У каждой фракции отличительные признаки глаз» «Ты наблюдателен и умен» «Лезть никогда не неуместно» «Просто иди по своему пути и отстань» «Разве ты не понимаешь, что отвлекаешь меня от молитвы, которая нужна этим душам даже больше, чем тебе» «Как скажешь» Затем я с удивлением обнаружил, что возле каждого дерева, на котором висел самоубийца, стояли, похоже, друг на друга монахи, шепчущие на драконьем на речи одну и ту же молитву. «Избавь от страданий усопшего! Пусть ему будет дарован шанс, и пусть смягчат ему страдания!» Дальше я не смог перевести. Слишком трудный язык. Мне же опять послышался голос матери, но моя мать... никогда не была самоубийцей. После возникло минутное затишье, словно перед бурей, И я услышал популярную в старом мире мелодию известного композитора Томас Бергерсон «Made in Fire». Через мгновение посреди леса возник феникс, осветивший все пространство, как солнце, которое встает на западной части неба Аркады. И мне пришла в голову мысль, что мир не в порядке, потому что неизменный элемент всех вселенных, в которых я побывал, — это солнце. Почему оно так значимо для реальности? Или, как говорят программисты, это баг? Странно, очень странно. Однако мелодия словно нагнетала температуру событий. И надо мной пролетали синие драконы из тибетских гор, сжигая самоубийц и монахов. Но души самоубийц не исчезли, а летели вверх, к белому водовороту в небесах, откуда выглядывал глаз неизвестного мне Бога, словно освобождаясь из темницы лесопрокрятых. Монахи же смиренно распадались на частицы света, которая засасывала внутрь себя их книга, которую они читали для самоубийц. А потом книга тлела на глазах, превращаясь в уголь на моей ладони». Я пытался спасти их, но все тщетно И тогда я в третий раз распознал голос матери с уже понятными словами «Сын мой, проснись, сын мой Вампиры бьют твою кровь И в крови их бессмертие И в бессмертии их проклятие их проклятие спасение от вечной жизни Встань, сын мой, встань, чтобы восстать и взять печать синих драконов Которая понадобится тебе в нужный момент истории» Прощай. И всемирный пазл в моей голове сложился. Потому что мне не хватало в жизни материнского любящего слова, которое очищает ум от сомнений, что ты можешь сдаться. Но я никогда не сдамся, потому что в моих жилах течет дух воды. Мои кости сотканы из духа земли. Мои легкие горят пламенем духа огня. А дух воздуха направляет мой ум к истоку жизни. Матери богов. Существо, состоящее из четырех каменных лиц архатов, призывающих изменить судьбу мира, как мне пророчил дух воздуха. И кто же устроил данный спектакль? Вот ответ. Передо мной в воздухе висела пентаграмма помая, похожая по форме на золотую розу. «Святейший из магов из Ордена, готов вмешаться в твое путешествие, чтобы не предупредить, как поступают бессмертные духи, и не помешать, как старые завистники. Лишь для того, чтобы тебе обозначить, что на твоем пути появилась преграда, которая находится внутри себя. И я коснулся рукой пентаграммы Памая и переместился во времени в тот день, когда Раскид заключил сделку с праведным джинном с именем Луций. как вы знаете. и Ипомай уже знает о поступке Раскита. Мы враги. Но где же пропадает Раскит? Он хочет обойти ловушку, которую я поставил для него и короля Аркады? Нет, глупый маг, ты слишком предсказуем, чтобы я попался. Раскит не ждал тебя. Теперь наши пути будут пересекаться чаще. Что ты хочешь?» «Очистить твое сознание и вернуть течение жизни к обычному направлению, где я стану главой Ордена». «Не бывать тому, безумец! Ты уже искривил карту истории!» «Твоя карта состоит из ложных событий!» «Тебе просто трудно понять, что мое восхождение так же закономерно, как и твоя сегодняшняя смерть!» «Посмотрим!» «Исвекатадора Магмус!» «Древнее заклинание» после которого в руках мага возникает темный луч, который обращен на жертву, чтобы ее испепелить и высосать из нее жизненные токи. Однако сам маг тоже погибает во время его использования, но дольше, чем тот, на кого воздействует древняя магия. И ее в ордене знает только один маг по имени Помай. Вижу, что коварный Помай взрастил у своего темного ученика, и придумал легенду для меня с якобы необходимой корректировкой судьбы короля. И я еще увижусь по майям. Пусть на его глазах падет его надежда. Ведь я знаю заклинание отражения, которое обратит оружие врага на него самого, как в философии дзюдо. Просто нужно чуть-чуть подождать, пока силу раскита почти иссякнут. Пора. раскит ты славный маг. «Жаль, что ты не знал, что я владею заклинанием отражения!» «Не верю!» «Ты прав! У судьбы другие планы на тебя и меня!» «Тосканье, працус!» Раскиску кожился, как гоблин, распадаясь на тлеющие угли. И от ярости и неизбежности он громко закричал. «Ты проиграешь Богу!» И исчез во мгле вселенной. И мне не было его жаль. Просто очередное задание, которое я прошел. Раскит не понимал, что являлся просто очередным квестом в игре с Богом. После я вышел из леса проклятых и посмотрел на дальние зеленые холмы, где ничего не изменилось. Я все еще существовал. Теперь я знаю, что никакой необходимости в корректировке не было. Это было вымыслом помая. Иногда нам кажется, что всё идёт по плану. Но только никто не задаётся вопросом, а почему плану всё идёт? И если ты не режиссёр, то герой кино картины которому суждено умереть, если ты играешь роль в трагедии. Только благодаря последнему заклинанию раскита в его жизни я понял, какая ждала меня участь в этом фильме. Деталь, не по маям, и изменившая мой финал жизни. Теперь я знаю, кто поставил меня перед выбором. Теперь я убежден, кто виновник в грядущем апокалипсисе. Видимо, я единственный, кто сорвет его планы. Тогда мой путь лежит не в замку короля Аркады, а в замок Ордена Распятых, где уже ожидает меня убийца моей любимой. Помай, потому что он прекрасно понимал, что Лосьяна провалит задание и расплатится своей жизнью за неудачу. Меня переполнила ненависть от осознания происходящих событий. Однако до меня дошло, как отомстить злодею. Я исключу его из истории ордена, скорректировав его смерть. И его незапланированная им смерть будет связана с разговором Понтия Пилата с Иисусом Христом на известной террасе перед решением иудейского народа о распятии Христа». Изысканный план, который свершится, если Помай не успеет услышать ответ Христа на вопрос Пилата. «А что такое истина?» И Помай больше не будет знать ответ на этот вопрос. Вот и все сошлось. Вот кто главный первый жрец в истории, с которым я встречусь. Это Иисус. Почти все сходится. Такс, стоп. Тогда получается, что никакой смерти нет? Смерть — это обман? Смерть — это инструмент власти для угнетения тех, кто власти не имеет? Тогда почему мы думаем, что корректировка приводит к исчезновению событий или существа? Быть может, нет никакой борьбы с Богом за существование? Тогда кто меняет высший замысел? Только мы в угоду своим планам. «Мне нужно прочесть книгу «Один» или «Книгу Единственного» или «Книгу мёртвых, о которой говорил старец при входе в пещеру под горой Винора. Она находится в запретном отделе библиотеки в замке Ордена Распятых. Думаю, что она прояснит ситуацию. Да и нокры сыграют свою роль в моей истории. Теперь только туда».